Наконец, между девятью и десятью часами я вырвался из таможенного узилища и мог совершить свой въезд в Петербург. Прич мне очень помог в этом какой-то немецкий путешественник, которого я случайно встретил на берегу. Если он и шпион, то по крайней мере очень услужливый. Он свободно говорил по-русски, нашел для меня дрожки и помог моему лакею уложить на телегу часть моих вещей, которые удалось получить. и доставить их в гостиницу Кулона. Кулон — француз, и гостиница его считается лучшей в Петербурге, но это вовсе не дает уверенности в том, что в ней можно хорошо устроиться. Иностранцы в России быстро теряют свои национальные черты, хотя и не ассимилируются никогда с местным населением. Мой услужливый немец нашел для меня говорившего по-немецки гида, который сел сзади меня на дрожках, чтобы отвечать на все мои вопросы он усердно называл мне все памятники и издания встречавшиеся на нашем довольно долгом пути из таможни в гостиницу так как расстояние в петербурге вообще очень значительны слишком прославленная статуя петра великого привлекла прежде всего другого мое внимание но она произвела на меня исключительно неприятное впечатление воздвигнутая екатериной на скале Скромной с виду и горделивой по существу надписью Петру I Екатерина II, фигура всадника дана не в античном, ни в современном стиле. Это римлянин времен Людовика XIV. Чтобы помочь коню прочнее держаться, скульптор поместил у ног его огромную змею. Несчастная идея, которая лишь выдает беспомощность художника. И все же эта статуя и площадь, среди которой она положительно теряется, были наиболее интересным из всего, что пришлось мне увидеть по дороге из таможни в гостиницу. На минуту я задержался и предвеличественным еще в лесах зданием, широко уже известным в Европе, хотя оно еще и не закончено. Это Исаакиевский собор. Наконец, я увидел и фасад нового зимнего дворца, Второе чудесное свидетельство безграничной воли самодержца, которая с нечеловеческой силой борется против всех законов природы. Но цель была достигнута, и в течение одного года вновь возник из пепла величайший в мире дворец, равный по величине лувру и тюэлери, взятым вместе. Нужны были невероятные, сверхчеловеческие усилия, чтобы закончить постройку в назначенный императором срок. На внутренней отделке продолжали работу самые жестокие морозы. Всего на стройке было 6 тысяч рабочих, из коих ежедневно многие умирали, но на смену этим несчастным пригоняли тотчас же других, которым, в свою очередь, суждено было вскоре погибнуть. И единственной целью этих бесчисленных жертв было выполнение царской прихоти. Действительно, То есть издавна цивилизованные народы жертвуют человеческой жизнью только ради общего блага, ценность которого признана почти всеми, но, увы, как много целых поколений властителей соблазняются примером Петра I. В суровые 25-30 морозы 6000 тысяч безвестных мучеников, причем невознагражденных, понуждаемых против своей воли одним лишь послушанием, которое является прирожденной насилием привитой добродетелью русских запирались в дворцовых залах, где температура вследствие усиленной топки для скорейшей просушки стен достигала три градусов жары. И несчастные входя и выходя из этого дворца смерти, которые благодаря их жертвам должен был превратиться в дворец тщеславия великолепия. и удовольствий испытывали разницу температуры в 50-60 градусов. Работы в рудниках Урала были гораздо менее опасны для жизни человека, а между тем рабочие, занятые на постройке дворца, не были ведь преступниками, как те, которых посылали в рудники. Мне рассказывали, что несчастные, работавшие в наиболее натопленных залах, должны были надевать на голову какие-то колпаки со льдом, чтобы быть в состоянии выдержать эту чудовищную жару, не потеряв сознание и способности продолжать свою работу. Если нас хотели восстановить против всего этого дворцового великолепия, богатой позолоты и исключительной роскоши, то лучшего средства для того не могли придумать. И тем не менее царь называется отцом, этими же людьми, которые ради одного лишь царского каприза безропотно приносили себя в жертву.